Глава шестьдесят четвёртая. Я очнулась на полу. Голова раскалывалась от боли. Я потеряла сознание. Что случилось? Взорвавшаяся вспышкой память заставила вскрикнуть. Едва амулет коснулся лица Кирена, как на месте симпатичного мужчины оказался живой труп. «И нож! Нож!» Я рывком села и увидела Ланса. Мой любимый лежал на боку в луже крови. Он часто дышал, кожа сделалась восковой. У меня затряслись руки, но я без раздумий влепила себе такую крепкую пощечину, что сразу пришла в чувство. Где Киран? Если он затаился, то едва я отвлекусь на ланса, он убьёт нас обоих. Я быстро осмотрелась, мимолетно удивившись, какой разгром царит в прежде уютной комнате. Исохшее тело некроманта скорчилось на полу. Снизу, с первого этажа доносились крики, но я не вслушивалась. «Ланс!» Я перевернула его на спину, разорвала рубашку, одновременно сканируя повреждения. «Очень плохо! Колотая рана печени, массивная кровопотеря!» «Держись, мой любимый, держись, родной!» Я положила обе ладони на рану, надавила, стягивая сосуды и заживляя рану. «Хорошо, что края её ровные, проще срастить!» Но время играло против нас. С каждой каплей крови из ланса уходила жизнь. Сердце чистило, захлёбываясь. Пульс едва прощупывался. На миг сбилось дыхание. Я подтолкнула его. «Дыши, только дыши, ланс, не уходи!» Внизу раздался грохот, будто вышибли дверь. «Что происходит?» «Берт, активируй сигнальный артефакт!» Закричала Марта и тут же. «А ну, пошли вон, пошли вон, пока целый, сейчас полиция приедет!» У меня упало сердце. Кажется, в больницу ломятся те, с улицы. Просто швыряться камнями им показалось мало. Решили, что стоит выразить недовольство не только на словах. Что же теперь будет? Вопли слились в неразличимый гул. «Берт!» — воскликнула Марта уже отчаянно и следом. «Мэтр Даттон, нужна ваша помощь!» Вопли ругань. Я узнала голос пожилой сварливой гномихи. В соседней палате приходит в себя юная Лэнзи. Ей и так досталось. Кто знает, на что способны мерзавцы. «Мэтр Даттон, мэтр Ланцелот!» Они там одни. Немолодая уже сиделка и санитар. Я закричала. Душа рвалась на части. «Если я сейчас уйду, если уйду, я могу больше не увидеть моего любимого в живых». Рана затянулась, но кровопотеря слишком велика. Нужно срочно вливать растворы и кровь, поддерживать давление, следить. Пациенты? Я несу за них ответственность. Я единственная, кто может помочь. Одним богам ведомо, каким усилием воли я заставила себя встать. «Умоляю, держись», — прошептала я. Коридор, лестница, входная дверь сбита с петель. Подонки теснили Марту и Берта, но пока не разогрелись в полную силу. Скорее забавлялись. Гоблин отмахивался от спиц, которые сиделка угрожающе выставила перед собой. «Ты достала, старая шавка!» — рявкнул он. «Хватит тявкать!» Он вырвал спицы и влепил бедной Марте такую пощечину, что та пошатнулась. У меня всё побелело перед глазами. Злость и горечь разожгли огонь в венах. и Я быстро пошла вперёд. Я шла, выставив руки, и сила, сорвавшаяся с моих ладоней, размела на лётчиков, как сухой мусор. Прядь волос сдула с лица, будто ветром, подол платья облепил ноги. Я кричала, и, должно быть, выглядела жутко, потому что гоблин изменился в лице, отшатнулся, и вдруг на четвереньках пополз прочь. Я никогда не была боевым магом, но я никому не позволю пробиться сквозь вход. «Это просто камни!» — шептала я. — Камни, рухнувшие с потолка! Я держу! Я держу! Я держу! Ланс, слышишь? По щекам катились слёзы. Мышцы плеч горели огнём, но нельзя опускать руки. Я едва стояла на ногах. Пришлось прислониться к стене. «Грейс — Грейс! Марта и Берг подскочили с двух сторон и поддержали меня. В открытых дверях палат стояли пациенты, те, что могли ходить. Госпожа Ульх, пожилая гнома, что так яростно ругалась совсем недавно, сжимала в руках вилку. Господин Торби, приходящий в себя после операции, пытался встать с постели. Они все хотели помочь. «Грейс, где мэтр Даттон?» — прошептала Марта, глядя на меня испуганными глазами. «Он?» Я закусила дрожащую губу. «Нет, не сейчас. Да где же эти полицейские?» «Ланц тысячу раз ругался с ними из-за того, что больница платит за сигнальный артефакт, а на вызов стражи порядка приезжают с опозданием, если вообще приезжают. Но теперь это был вопрос жизни и смерти». Со стороны черного хода послышался звон разбитого стекла. «Похоже, это всё». И когда я совсем отчаялась, с улицы раздалась трель полицейского свистка. «Что здесь происходит?» Дальше я не слушала, а села на пол. но тут же, сцепив зубы, заставила себя подняться. «Марта!» — выдохнула я. «Ланс! Мэтр наверху! Помоги! Мне! Дойти!» Магический резерв пуст почти полностью, но у меня есть мои руки, мои знания и вся моя любовь. «Нет, погоди!» — я собралась с мыслями. Берт. Ты поможешь мне дойти и перенести мэтра Даттона в палату? Марта, приготовь набор для определения группы крови, растворы и систему для внутривенного вливания. Что ещё? Я сделала несколько глубоких вдохов, выпрямилась, стиснула в кулаки трясущиеся пальцы. Мне нельзя паниковать, нельзя ошибиться. Смогу ли я справиться? Смогу. Только бы Ланс ещё дышал. Наверное, не было в моей жизни мгновения страшнее, чем когда я толкнула дверь и переступила порог. Ланс...